Глава пятьдесят первая. План — Поверь, эта система сама себя сожрет! — возбужденно продолжал Петрович. — Не может такое долго существовать! — Посмотри на начальников. Ходят, позы принимают, щеки друг перед другом надувают, а в магазинах хоть шаром покати! Никто ни хрена не делает. Печёнкой чувствую, грядут перемены. Всё покатится к чёртовой матери. А все эти народные, заслуженные будут на базаре спичками торговать. Вот тогда придёт наше время. Сейчас уже готовиться нужно, сейчас. Так и меня тогда сожрут. На кой мне-то директорство? Картина, нарисованная Петровичем, пугала. Не боись, со мной не сожрут. Только дури не напари. Короче, слушай и запоминай. Чтобы эту твою фляжку я у тебя больше не видел. Понял? Понял. Спорь идти мне не хотелось. Нет, вы же не понял. Ну-ка, дай мне её сюда. Зачем? Давай сюда, не спорь. Я не хотел, отдал флажку Петровичу. Он отвернул колпачок, понюхал, вылил остатки коньяка на пол, затем внимательно посмотрел на меня. Внезапно схватив молоток и бросив в флажку на стальную полку стеллажа, стал крошить её. За секунды она была уничтожена. Ты что делаешь? Бросился я к нему, но поднятый над головой молоток и злобное лицо Петровича остановили меня. Это дорогая вещь была. Забудь. Прошипел Петрович, и не ори, никогда не ори, новая жизнь для тебя начинается. Ты чего больше хочешь, автомобиль с шофером или фляжку с водкой? Ну? — Ладно, понял. — Сука ты, Петрович, — подумал я про себя. — Твоя задача — стать ударником производства. Чтобы в первых рядах с другом своим наладить теснейшую дружбу, чтобы ты стал его правой рукой, выполняй всё, что попросит, беги впереди паровоза. Может, он мне заместителем своим предложит. Он когда-то говорил, что поддержка нужна. Удивлюсь, если предложит. Его не поймут. Не обижайся, но ты пока для всех обычный хлюп. Тебе нужно набрать популярность. У тебя её нет. Докажи всем, что ты беспрережник. Всё на добровольных началах. А друга своего убеди, что ты сдался, что признаёшь его авторитет. Не стесняйся лизать ему жопу, только не на публике, народ такое не любит. А он поверит. — Нет, Петрович, не поверит. Он же не дурак. — Поверит. Куда он денется? Сейчас момент такой. Самое страшное для него испытание — медные трубы. Ни разу не видел, чтобы кто-нибудь это выдерживал. Сейчас ему каждый в уши жужжит, какой он хороший и замечательный. а он почивает на лаврах и ты ж уж увиво не сон со всеми поверят куда он денется болтай с ним про творчество ты это умеешь успокой его бдительность и слушай слушай всё что он скажет и про него скажут досье на него собирай Секретарь, что за попу щепнул? Запиши. Мы ей потом объясним, что он её унизил. Собирай досье и всё тащи мне. С корнем вырвем его, с корнем. На собраниях, на трибуну больше пока не лезь. Видишь, как этот раз нехорошо получилось. Но с место выступай, я тебе подскажу, когда. Коротко и по делу, чтобы тебя люди запомнили. Ты должен стать защитником слабых и обиженных. Так может всё-таки попытаться мне в заместители? А? Петрович. Сказал же нет. То, что здесь произошло, случай уникальный, во всём уникальный. Это то самое исключение из правил, которое бывает только один раз и доказывает само правило. Твой приятель действительно совершил прорыв. Он так и далеко пойдёт, если его не остановить. Ты же сам говорил: без партии и без образования это ж медведь в лесу сдох. А заместители это рабочие лошадки, на них едут И они везут. Дай честно признаюсь, не верю я, Дима, что ты справишься. Там же работать нужно. Директор за демагогией спрятаться может, а заместитель нет. Он для того и нужен, чтобы быть крайним. Ты этого хочешь? Петрович, ты говоришь очень убедительно, но непонятно. Ты же сам хотел в заместители. Давай, умо, Дима, что же ты такой заторможенный? У нас другая задача. Мы должны эту контору к рукам прибрать. Это же золотое дно. Огромные деньги крутятся, заказчики со всех сторон. Это же доступ не только к деньгам, но и ко всему. К деньгам — А как к деньгам? — Не понимаю, объясни, Петрович. Это же государственное предприятие. — Ну ты, Дима, и правда тормоз. — Ты как зарабатываешь? Подумай. — Как все. Беру заказ и делаю. Деньги в кассе получаю. — Вот именно. Разбаловал здесь всех твой друг. — Беру заказ. А должнее делаешь. Вот так все зажрались тут. А чтобы и заказ получить, делиться надо. Нужно руку кормящую поцеловать. Обнаглели, поозапирались в мастерских и пьют. Бардак. Петрович, да кто же делиться-то будет? не будут? Значит, будут лапу сосать, без заказа сидеть или подчищать, что осталось. Вон, посмотри, мужики уже сейчас готовы. Посидели без денег и видишь, как запели. Их только направить в нужное русло. А если жаловаться начнут, напишут А для этого на каждого досье должно быть. Рыл у каждого в пуху, где-нибудь да нагадил. Только рот откроет, мы его к ногтю. Надо, чтобы каждый знал свое место. С людьми работать нужно. — Ой, не знаю, Петрович, как же это все организовать? — А я на что? — Ты будешь заказами заниматься, а я народ пусть здесь держать. Так и поедем. И будет нам и почет, и уважение. — Ну, а если все-таки кто-то упрется, начнет права качать? Есть ведь такие? — От таких надо избавляться. — Ну, а как ты хотел? Жизнь — это борьба. — А? Петрович, как избавляться? Что ты имеешь в виду? Но ну, не убивать, конечно, в крайнем случае, посадить. Как посадить? За что? О чём ты? А, я тебя умоляю. Был бы человек, а статья найдётся. Я же юрист. Знаешь, какая моя любимая книга? В молодости была. Вся королевская рать у орна не читал? Прочитай, понравится. Там есть такие слова: человек зачат в грехе и рождён в мерзости. От вонючей пелёнки до смердячего савана всегда что-то есть. Досье нужно на каждого. Петрович, работать кто будет? Нужны же специалисты. Есть уникальные люди, незаменимые таланты. Как без них? Я тебя умоляю. Незаменимых не бывает. Это для тебя разница есть. А для заказчиков и коммунистов твоих Все на одно лицо. Твой институт, что ты закончил, пачками специалистов выпускает. Какая разница, что они нарисуют? Чуть хуже, чуть лучше, один хрен никто не разберётся. Стариков кто нас знает? Вон отсюда. Наберём молодёжь, они счастливы будут. Тебе-то что? У них дипломы есть? Есть. Какие могут быть вопросы? Наше дело с тобой, Дима. Деньги и власть. Или тебя это не устраивает? Петрович, ты сказал, что круги пойдут, что на немщика искать будут. Ты говорил, что какое-то решение есть. А то вдруг найдут найдут. Я тебя умоляю. Если до сих пор не нашли, то и не найдут. Да и искать не будут. Никому это не нужно. А вот думать, гадать, подозревать будут девки из сплетницы из бухгалтерии. Иже хлебом не корми. Директор для них главный самец. Раньше старый был. А этот молодой есть перед кем задницами вертеть. В общем, болтать будут и не только они. Это и есть те самые круги на воде, и их нужно загасить. Как? Моя мама говорит: "На чужой роток не накинешь платок". Правильно говорит, а ты не заткнёшь. Но этим можно управлять. Нужно управлять. Когда всё уляжется, когда все документы и расследования в архив отправят, и подробности начнут забываться, запустим слушок. Что он сам на себя написал. Сам? Зачем? Да и кто же на себя такое напишет? Никто не поверит. Нет, Петрович, что ты ты тут наворочиваешь? Зачем на себя написал? Как зачем? Он же подлец, хотел место директора занять. Внимание к себе привлекал. Кто бы его без этого назначил? Хитрая сволочь. А ведь точно, Петрович. Никто бы не назначил. «Ты совершенно прав! Сволочь какая! Сам на себя написал!» Объяснение Петровича было настолько убедительным, что поверил даже я. «Ужас какой! Как же это сразу никто не понял!» «Ты только смотри раньше времени, не проболтайся, а то всю малину испортишь!» «Плод должен созреть!» Эй, смотри, рабочий день уже закончился. Посмотрел на часы Петрович и довольно улыбаясь добавил: "Ну, как мы с тобой сегодня поработали, а?" Не помню, когда в последний раз шёл домой в хорошем настроении. На случай, если тесть вдруг не нальёт. У меня была припрятана бутылочка. Невольно вспомнив наставление Петровича, подумал: "Ну, после работы-то можно". Захотелось обнять какую-нибудь бабу. Пусть даже анжелку. О! Явился гость. Давненько тебя не было. Тесть поглядывал на меня подозрительно. Работы много. Разговаривать с ним не хотелось, но приходилось терпеть. А ведь если директором стану, можно и квартиру получить, и съехать от них. Давно пора. К матери тащить Анжелку я не хотел. Он было единственное место, где можно было спрятаться от окружавшего кошмара. Рисуешь всё. И много картин нарисовал. Тестю не терпелось позадираться. Ну, хоть бы я показал. Или их сразу в Эрмитаж возят. Картины не рисуют, картины пишут. Ну-ну, пиши, пиши писатель. Однако сегодня никто не смог бы испортить мне настроение. Я разглядывал его рожу с открывающимся ртом и думал: "Да чего же ты, гад, мне надоел? Ты уже прошлое. Я тоже молодой, как Димка. Я главный самец. Это передо мной бухгалтерши молоденькие задницами крутят. Я одной пальчиком машу, и она садится ко мне в машину. В банк визи, говорю я шоферу. Заснул я сразу, лишь только положив голову на подушку. Впервые без водки и таблеток, даже не заметив, что он же лика спит рядом.